Самый большой из кораблей «Сиборитов» стоял прямо напротив устья речки и светил туда прожектором. Незаметно выскользнуть было невозможно. Оставалось надеяться на скорость. Они тихонечко доплыли по течению почти до зоны света, держась максимально близко к берегу. Оттуда Адам хорошенько прицелился из ракетной установки прямо в прожектор и сказал «Сейчас проверим, насколько мы везучие». После чего выдохнул и нажал на кнопку пуска. Ракета ушла. Аген тут же дал газ на полную, и катер рванул за ней следом. На небольшом экране радара они видели расположение всех кораблей-сиборитов. Они расположились так, чтобы максимально перекрыть выход из устья реки. Самая большая опасность была в том, что их могут расстрелять с кораблей. Надежда только на скорость и маневренность катера, ну и немного еще на эффект внезапности и темноту. Хотя на кораблях тоже наверняка было оборудование, позволяющее видеть их и ночью. Ракета попала куда нужно. Цель для нее была слишком большая, она не могла потопить или существенно повредить корабль. Но взрыв, повреждения на палубе и прилагающаяся к ним паника экипажа все равно последовали. Все происходило очень быстро, считанные секунды. Сибариты отвлеклись на взрыв, и несмотря на то, что катер увидели, среагировать на его появление толком не успели. Пятно света в устье погасло, но тут же на других кораблях начали зажигаться прожектора и шарить по воде. Довольно скоро им удалось нащупать несущийся катер, и тут же затрещали пулеметные очереди. Гена вел катер мимо одного из кораблей, старался пройти очень близко, едва не черкнув бортом. Пули, выпущенные из других кораблей, шлюпали по воде сзади, но все никак не могли догнать шуструю машинку. Когда они пронеслись мимо корабля, пули застучали по его борту, и на палубе раздались предсмертные крики. «В кого-то попало!» Гена повернулся к Федору, хищно улыбаясь, и направил катер в открытое море. На палубе уже никого не было. Все укрылись в десантном отсеке. В рубке остались только Федор, как исполняющий роль капитана, Гена как рулевой и Адам как стрелок. Как раз сейчас он целился в один из кораблей, с которого по ним ввели наиболее плотный огонь. «Ген, держи ровнее, я так не могу прицелиться», — сказал он. «Если я буду держать ровнее, то они по нам тоже смогут хорошо прицелиться». — ответил Гена, продолжая отчаянно маневрировать, бросая катер из стороны в сторону. В этот момент, как бы подтверждая его слова, по катеру застучали пули. Все они шли по касательной и срикошетили от корпуса. Федор огляделся и не увидел ни одной пробоины. — Все целы! — крикнул он в сторону десантного отсека. — Да! — донеслось оттуда дружным хором. — Адам! — Федор вопросительно посмотрел на него. Адам тяжело вздохнул и выпустил ракету. Ему удалось попасть. Не совсем туда, куда он хотел, но все равно взрыв произошел на палубе. Было видно, как в заребе заметались силы людей, спасающиеся от огня. «Молодец!» — Федор похлопал его по плечу. «Все, ракеты закончились. Теперь нужно заряжать», — сказал Адам. По корпусу ударили еще две пули. «Не бойтесь», — сказал им слегка повернувшись. «Броня хорошая. Под таким углом пробить не должны, если не попадут из чего-нибудь серьезного». Корма — слабое место, но я потому и мечусь так, чтобы не подставить ее. Они стремительно удалялись от кораблей, лучи прожекторов их уже почти не доставали, пули стукали по корпусу все реже и реже. — Получилось, — удовлетворенно сказал Адам, — и еще бы не получилось, — самодовольно сказал Гена и погладил приборную панель. — Но расслабляться пока не стоит, — строго сказал Федор, не дав им насладиться чувством победы. Они нас все равно не оставят в покое, потому что из-за этого катера верховный жрец с них бошки поснимает. Поверьте, его они боятся больше, чем нас, поэтому будут преследовать, сколько смогут. Это если мы будем убегать, — сказал Петр, появляясь из десантного отсека. А если мы сами на них начнем охотиться, то кто будет охотником, а кто дичью — большой вопрос. Вопрос в том, зачем, — сказал Федор, — цель-то какая? Например, избавиться от преследования пожал плечами Петр. А вообще этих тварей нужно, конечно, истреблять по мере возможности. Неоправданно сложно, отрицательно покачал головой Федор. По сути верно, но риск слишком велик и по большому счету не изменит баланс сил. Чтобы победить сибаритов, нужно не пехоту истреблять, а голову им отсечь. А эта задачка, боюсь, нам не по силам. Ладно, согласился Петр. Цель у нас найти Лиану. По пути туда нужно найти и забрать группу женщин. Мы обещали, и бросать их было бы нехорошо. Тем более, что их лидеры погибли в порту. «Обещали, заберем», — согласился Федор. «А по ходу дела можно потихоньку истреблять преследователей, если получится их разделить», — ввернул свой Петр. «А почему ты думаешь, они разделятся?» — спросил отец. «Если они будут идти со скоростью самых медленных кораблей, то точно нас упустят. Кто-то должен будет рвануть вперед, кому мощность позволяет». К тому же мы повредили два корабля, и один потопили на реке. Их вроде было шесть, если новые не добавились. Не, сказал Гена, не добавились. Осталось пять. Те два, в которых Адам попал, думаю, продолжат погоню. Скорее всего, повреждения незначительные, большие палубы пострадали. Хотя, может, и повезло: если за то будет меньше пяти. Подмога к ним, если идет, то догонят не скоро. Мы же тоже стоять не будем, верно? Так что разделиться они вполне могут. Ладно, сдался Федор. Пока увеличиваем дистанцию, если не отвяжутся, будем воевать. Все, кто был в рубке, заулыбались. Добра сиборитам никто из присутствующих не желал. План был простой. Против него сильно возражал Гена, но сдался под давлением большинства. Их катер должен был послужить приманкой. А в этом был определенный риск. Для катера, разумеется. Один из кораблей сиборитов и в самом деле обогнал остальных на несколько часов хода. Он-то и должен был стать их добычей. Свой катер они пришвартовали возле берега. На пляже разожгли костер, как будто у них привал. Туда накидали сырых веток, чтобы дымил посильнее, и сибориты обязательно его увидели. «Ой, ерунда! Ой, глупость!» — причитал Гена. «Они же сразу поймут, что это подстава. Ну что, мы сидим у костра и смотрим, как они подплывают? Ну кто в это поверит?» «Даже если не поверят, то все равно будут проверять. А раз есть шанс, что мы на берегу, то это возможность захватить катер целым, а не топить. Для них это большая удача и возможность продвинуться по иерархической лестнице. Будем надеяться, что такая возможность их ослепит». «Надеется», — недовольно пробурчал Гена. Обе ракетные установки были сняты с катера и переправлены на берег. Адам с Федором залегли в засаде почти за полкилометра до катера, надеясь подбить корабль сибаритов на подходе. Тот, который они ждали, был довольно небольшого размера и, по-видимому, самый быстроходный из всех оставшихся на ходу. Из тех двух, которые они подстрелили, прорываясь из реки, один продолжал преследование, второй, судя по всему, получил повреждения, которые не позволяли ему продолжить погоню. Счет постепенно менялся. Из шести кораблей-преследователей оставалось четыре. Если сейчас все выгорит и они смогут нейтрализовать самые быстроходные из оставшихся, то у преследователей останется только половина изначального флота. А это уже совсем другой расклад. У костра сидели Петр и Гена, чтобы создавать видимость присутствия, если их будут разглядывать в приборы. Молодежь отправили в лес от греха подальше. Они особо и не спорили. Было понятно, кто командует в их группе. Лишние разговоры были ни к чему. Несмотря на возраст, они знали, что когда идет война, то рано или поздно каждому предоставляется возможность проявить себя и оказаться на острие ситуации. Поэтому они просто исполняли распоряжения старших и внимательно наблюдали за происходящим. Все это было для них непривычно и странно. Они привыкли к совсем другим противникам и методам борьбы с ними. Здесь же использовалось совершенно иное оружие и техника. Сами они пользоваться этим были пока не готовы, а мечи были тут бесполезны. По крайней мере, пока. Корабль сибаритов приближался стремительно. Заметив черный катер возле берега, они взяли курс прямо на него, не сбавляя хода. «Ой, недобрые у меня предчувствия», — сказал Гена. «Надо было оторваться просто, и только нас и видели. Скорость-то позволяет». «Не волнуйся, все будет хорошо», — утешил его Петр, помешивая палкой угли на краю костра. Гена закашлялся. «Нам обязательно тут сидеть и дышать дымом». «Может, уже пора в лес уходить?» — спросил он. «Погоди, убедимся, что они нас разглядели как следует, и уйдем», — ответил Петр. Ждать долго не пришлось. Еще находясь достаточно далеко, с корабля дали очередь из пулемета по костру. Расстояние было большое, пули прошли значительно выше, но пошибали ветки, которые обильно посыпались вниз. «Из крупного калибра кроют», — сказал Петр, задрав голову вверх и глядя на обрубленные пулями ветки. Такая пуля, если попадает, считай, не жилец. Теперь действительно пора уходить. Гении два раза повторять не пришлось, и они вдвоем бросились в лес, что есть мочи. И вовремя, потому что за первой последовала вторая очередь. И она уже легла значительно ниже. Одна пуля даже попала в землю совсем рядом с костром. Но мужчины были уже далеко, надежно укрывшись в зарослях. Федор и Адам, найденным в инвентаре катера топором, Вырубили рогатины и упоры для ракетных установок. Они не просто удобно на них лежали, на ими можно было даже вполне комфортно двигать и целиться. Они уже вели катер в прицелах, когда оттуда дали очередь по пляжу. «Пора», — спросил Федор. «Погоди еще десять секунд», — ответил Адам, а после паузы скомандовал. «Огонь!» Две ракеты ушли одновременно и летели параллельными курсами, слегка виляя своим дымным следом. Возле самого корабля стало заметно, что ракета Адама идет ниже. На подлете она даже нырнула в воду, и взрыв раздался там, взметнув столб-брызг. Ракета Федора попала прямо посередине борта. «Есть — Есть! — крикнул Адам. — Ниже ватерлинии. Придется вам тонуть. Адам даже вскочил от радости, но в этот момент с корабля дали очередь из пулемета по берегу. Федор дернул Адама за руку со всей силы, и тот рухнул на него сверху. «Сдурел — Сдурел! — ругнулся Федор. «Ты чего творишь? Жить надоело?» Очередь выкосила заросли в другом месте, там, где никого не было. Видно, они не видели, откуда прилетели ракеты. Больше стрелять с корабля не стали, было не до этого. Внутри, по всей видимости, разгорался пожар, причем стремительно. На палубе возникла беготня и суета. Кто-то пытался тушить пожар, но большинство начинало искать способы спасения. Шлепок на корабле не было. В воду полетело два спасательных круга, а вслед за ними начали прыгать люди. В воде началось бурление и драка за круги. «Зачем они дерутся? До берега ведь не так уж и далеко. Плыли бы себе спокойно», — удивился Адам. «Может, кто-то не умеет плавать», — предположил Федор. «А может, просто паника. Все равно скоро начнут доплывать. Нужно будет еще поработать». И он притянул к себя поближе винтовку. Адам сделал то же самое, и они стали терпеливо ждать, когда сибариты начнут выбираться на берег чтобы здесь их методично перестрелять. Пожар на судне уже охватил всю палубу. Даже те, кто поначалу пытался его тушить, бросили это гиблое дело и попрыгали в воду. Корабль уже начинал заметно крениться, вода через пробоину постепенно заливала его отсеки. «Из трех оставшихся, самый большой мы потопить не сможем. Эти ракеты для него маловаты», — сказал Адам. «Видно, уже планировал уничтожение остальной флотилии сибаритов. «Думаю, что стрелять по остальным кораблям ракетами мы уже не будем», — сказал Федор. «Почему это?» — удивился Адам. «У нас еще есть запас». «Потому что никто больше не даст нам такого шанса». «Они уже наделали ошибок, но не стоит их считать совсем за идиотов. Почему оставшиеся корабли идут все вместе?» — спросил Федор. «Не знаю», — честно сознался Адам. «Я думаю, что капитан этого просто хотел выслужиться, поэтому и рванул вперед». А остальные оказались умнее и решили держаться вместе. «Так они нас теперь и будут преследовать», — сказал Федор. «Возможно», — с сомнением сказал Адам. «Но они тогда нас никогда не догонят. Мы просто исчезнем». «Но это лучше, чем погибнуть, как эти бедолаги», — Федор кивнул в сторону воды. «Или как те, что были на реке. Сразу вернуться они не могут. Их там сожрут за то, что прекратили погоню. Поплавают, поищут нас». А потом вернуться, скажет мол, сделали все, что смогли. Но катер у беглецов был уж больно хорош. Глядишь, и не сильно накажут. Складно звучит, но точно мы этого знать не можем, сказал Адам. Не можем, согласился Федор. Но исходить будем из этого, потому что это наиболее вероятное развитие событий. Как скажешь, согласился Адам, ты же у нас главный. Ладно, пора пострелять, вон уже некоторые совсем близко от берега. И он прильнул к прицелу. Через два часа они погрузились на свой катер и приготовились двигаться дальше. «Вон, уже показались преследователи», — Гена смотрел вдаль, приставив ладонь к колбу. «Сколько их там?» — спросил Петр. «Как и должно было быть, три», — ответил Гена. «Давай, Ген, заводи свой агрегат», — сказал Федор. «Куда путь держим, капитан?» — спросил тот. «Вдоль берега. Ищи что-нибудь похожее на рукотворный крест. Может быть, камнями выложен на берегу» может быть из бревен или веток все что угодно что похоже на крест так ведь уточнил он у петра да так точнее не скажешь любой крест будем проверять надеюсь девчонки сделали его заметным задумчиво глядя на берег сказал петр «Петь, о чем задумался спросил федор думаю что жаль трофеев не досталось все утонуло она бы не помешала разжиться кое каким добром ответил он «Не грусти о том, чего уже нет, это бессмысленно!» Федор похлопал его по плечу. Катер вдруг рванул с места, заложил крутой вираж, так что все полетели с ног и помчался вдоль берега. «Гена, твою мать, аккуратнее, у тебя люди на борту!» проорал Федор, но когда увидел сквозь стекло его растерянную физиономию, то злость тут же отступила. Гена совершенно несуразный и не приспособленный к жизни, но когда он за штурвалом, «Это просто безжалостная машина, ты не заметил?» — спросил он у сына, а тот, широко улыбаясь, ему кивнул. Лиана сидела и держалась ему за руку. Он уже два дня не приходил в сознание. Это ее тревожило, но, с другой стороны, успокаивало то, что состояние его было стабильным и не ухудшалось. Он так и лежал на палубе, на том же самом месте, где и был. Над ним соорудили навес, укрыли его одеялом, но это было практически все, что можно было сделать. Еще Лиана регулярно кормила его кашей из грибка. Несмотря на то, что он все это время находился без сознания, глотательный рефлекс у него работал хорошо. В моменты кормления даже казалось, что он все понимает. Рыба сидел неподалеку на ящике. «Что будем делать?» — спросил наконец он после продолжительного молчания. «Не знаю», — сказала Лиана и грустно покачала головой. «Нужно бы перенести его на подводную лодку и отвезти на левиафан Но я боюсь его трогать. Меня просто разрывает изнутри. Ждать, пока он немного поправится, или рискнуть и побыстрее увезти его отсюда. И там, и там есть свои риски. И ждать, ничего не делая, страшно. И транспортировать его страшно. Мне не очень нравится то, что ты задумала. Ты хочешь плыть одна, с двумя детьми и мужем без сознания. Слишком рискованно. Тебе кто-то еще нужен. Я на своей кандидатуре не настаиваю, «Но одной будет тяжело», — сказал рыба. «Да нет, нормально», — пожала плечами Лиана. «Дети уже не такие маленькие, юно вообще уже подросток. Это меня меньше всего тревожит. А вы как, до да всего договорились?» «В общих чертах», — сказал рыба. «Сначала наведаемся аккуратненько на остров со шпилем, где прячутся пленники. Заберем, сколько сможем. Думаю, на эту посудину больше сотни не получится разместить, чтобы еще и плыть можно было более-менее комфортно». Да и возле тюрьмы погода частенько нехти. Перегружать не стоит. Отвезем туда, потом, возможно, еще пару рейсов придется сделать, чтобы всех вывести Или тройку, — сказала Лиана. Посмотрим по ходу дела, как получится разместиться на борту, — сказал Рыба. А когда вывезем всех к папаше, отправимся искать детей Арины. Ну и с собой прихватим тех, кто захочет в родные места вернуться. Надеюсь, что не все захотят. Лиана, с тобой все в порядке? Вдруг встревожился рыба. Лиана поняла, что последние его слова, как в тумане. Она чуть не уснула, сидя. «Да устала просто», — сказала она. «Когда ты последний раз спала?» — спросил рыба. Она неуверенно пожала плечами. Она и в самом деле не помнила. «В общем, так», — решительно сказал рыба. «Ты ложишься спать. Если не хочешь уходить от Семы, я принесу тебе матрас, поспишь здесь. От того, что ты себя изматываешь, никому лучше не станет». Ты прав. Лиана сразу сдалась. У меня уже даже, похоже, галлюцинации начались. Сейчас назад мне показалось, что мимо залива промчался черный катер. Да и сейчас я как будто шум двигателей слышу. Рыба напрягся и замер, а потом вдруг резко вскочил. Это не галлюцинация. «Мама, кораблик!» — крикнул лавр сверху рубки, где они по обыкновению сидели с юной. Лиана тоже вскочила и подбежала к борту. Большой корабль проходил мимо бухты, но с него их, похоже, уже заметили, и он начал медленно заворачивать. Бросилось в глаза, что на палубе есть вооружение, большие пулеметы и даже пушка. Взгляд Лианы скользнул вниз и уперся в стоящую поблизости подводную лодку. Потом скользнул вверх, и она увидела испуганные лица детей. Лиана поняла, что нужно действовать. — Юна, бегите с лавром в лес. Рыба, ты с ними головой отвечаешь. — Плохая идея, — сказал тут резко. Если ты останешься, то погибнешь. Подумай о детях. Уходим все и быстро. — Я Сему больше не брошу. Лиана сжала челюсти. — Он бы хотел, чтобы ты осталась? — жестко спросил рыба. — Если бы он мог, он бы первый тебя пинками выгнал на берег. — Я умею управлять лодкой! — вдруг крикнула сверху Юна. — Мы можем уплыть. — Поздно! — покачала головой Лиана. Судя по всему, рыба был прав, но она никак не могла себя заставить сделать шаг в верном направлении. На палубу выскочили Ваня и Арина. Не дожидаясь, пока они поймут, в чем дело, рыба крикнул им. «Быстро на берег, уходим лесом!» Корабль уже входил в бухту. У людей на борту можно было даже различить лица. Бросилось в глаза, что корабль довольно сильно потрепан. Во многих местах обгорел и закоптился сажей. На палубе были сильные разрушения. Людей не очень много, но они все вооружены и выглядели озабоченными. Время уходить было упущено. «Лавр, Юна, почему вы еще там?» — крикнула Лиана, и голос у нее сорвался. Дети быстро спустились вниз. Рыба вдруг оттолкнула Лиану за рубку. Она удивленно на него посмотрела. «Женщин и детей не должно быть видно!» Негромко, но очень внятно, — сказал рыба. Арина тоже шагнула за рубку. Лиана подтолкнула Лавра, и он, схватив Юну за руку, увлек ее внутрь корабля через приоткрытую дверь. Ваня вышел на открытое пространство и встал рядом с рыбой, Положив ружье на плечо. Рыба недовольно на него покосился. Зачем ты вылез? Ты слишком приметный. Один ты тут глупо смотришься, сказал Ваня и остался стоять рядом. Корабль приближался, повисло тягостное ожидание развязки. Это, без всякого сомнения, были сибариты.